Молотов, министр иностранных дел СССР, послу США в Москве СССР обеспокоен заходом в Балтийском море авианосной эскадры ВМС США, имеющей ядерное оружие Мы вас предупреждаем, первый же выстрел с вашей эскадры – это война Массированный взлет палубной авиации или даже подготовка к нему – это война Ваши корабли будут потоплены, все самолеты сбиты, после чего, вполне вероятно, войска СССР и стран Московского договора получат приказ выдвинуться вперед во Франции, в Китае, на Ближнем Востоке. Мы считаем, что французский народ сам должен разобраться со своими политическими проблемами. И нам не нравится, что кто-то хочет под предлогом предотвращение советского вмешательства развязать Третью мировую войну. Авианосец Ивудзима, Балтийское море, 13 ноября 1953 года. Адмирал был сильно не в духе и Джимми поспешил сделать морду кирпичом. Хотя, по большому счету, что может сделать командующий эскадрой с ним, героем прошлой Великой войны, отмеченным наградами, и, что важно, не подчиненным строевым пилотом, а прикомандированным испытателем от фирмы Лохит. Правда, большой босс всегда прав, подобно тому, как генерал МакАртур едва не сгноил Джимми в военной тюрьме, За невинную, в общем, шутку при демонстрации американской воздушной мощи во время процедуры подписания капитуляции Японии. Спасибо флоту, что не дал в обиду. И левая пропаганда, что быть негром в США это как рехе. Не то чтобы правда, но что-то в ней есть. Конечно, никто не смел обращаться к Джимми Эй Ниггер и платили ему очень даже неплохо. Однако, бесспорно, что Белый на его месте и при его заслугах имел бы заметно больше и уважения и дохода. Мне сообщили, мистер, произнеся фамилию Джимми, адмирал скривился, будто съел лимон, что ваша персона пользуется популярностью улетного состава. Обмен опытом это, конечно, похвально, особенно если учесть, что у нас многие из молодых войну не заставших, но... Коммунистическая пропаганда — это совсем иное. Вы желаете, чтобы я сообщил о вашем поведении в комиссию? Джимми был искренне удивлен. Он ни в коей мере не разделял коммунистических убеждений, не читал книг Ленина или Маркса, не был знаком ни с одним коммунистом, если не считать того русского подполковника, с которым они разговаривали, вместе болтаясь, на спасательных плотиках посреди Японского моря. Ну, а после в страшном гулаге. Джимми месяца не провел, репатриированный одним из первых. Конечно, там его допрашивали, но он вел себя строго по инструкции. Могу сообщить лишь имя, звание, речи и номер. И к нему не было никаких претензий по возвращении из русского плена тогда, три года назад... «Тогда на наших базах в Японии среди летного состава едва не доходило до бунта. Мы не камикадзе. Экипажи открыто отказывались выполнять боевые задания», — сказал адмирал. «А теперь подумайте, в какой жопе мы сейчас. В зоне абсолютного господства русской и немецкой авиации, а еще у них тут больше сотни подлодок, при том, что нас выдернули сюда». С мирной миссией визита в Купенгаген сокращенным ордером полутора десятков эсминцев явно не хватит для нормальной ПЛО четырех больших кораблей. Нерусские уже на взводе, прямо предупредив нас, что первый выстрел с нашей эскадры и нас уничтожат. Сейчас над нами крутится их разведчик, и нам остается молить Бога, чтобы у него не сдохла рация, и на берегу не решили бы, что мы его сбили. Как только там решат, что мы представляем угрозу, сначала на нас свалится то же, что на шанхайский порт, а после их авиация, лодки и хоть даже катера добьют то, что уцелеет. У русских моряков есть песня «Пишите, мы не придем назад». «Так вот к нам это сейчас относится в полной мере». Не если в Вашингтоне или Москве решат, что войны не избежать, и как она совершится, нам будет уже все равно. Джимми молчал, пытаясь понять смысл слышанных слов. Поскольку адмирал не был трусом, а воевал в 41-го года на Тихом океане, под началом самого Хелси, затем Спрюанса. Когда придет приказ... «Я подниму все самолеты», — сказал адмирал. «Не, не пойдут на прорыв на Москву, Ленинград, Ригу, Кенигсберг. Не у каждого будут атомные бомбы, но русские этого не знают. Так что даже те, кто несет обычный боеприпас, отвлекут на себя русское ПВО. Нас тут 30 тысяч американских парней. Столько же три года назад погибло в Шанхае и до сих пор не отомщены». Не остается надеяться, что кому-то из тех, с кем вы вели беседы, рассказывая, что русские такие же люди, как и мы, удастся отплатить за нашу гибель. Скажите, ему легче будет это сделать, считая, что внизу кровожадные коммунистические фанатики, не люди жаждущие всех покорить и раскулачить? Или, что там такие же люди, всего лишь говорящие по-русски, а не по-английски? Но, сэр... Пытался возразить Джимми. Я всего лишь рассказывал правду, как было. А как ее толковать, это уже личные проблемы тех, кто услышит. «Правду, только правду и ничего, кроме правды», — повторил адмирал. «Сейчас, попав на край жизни и смерти, я понял высший смысл нашего англосаксонского правосудия, что нет никакой абсолютной правды» а есть то, что было доказано, то есть, что было выгодно сильнейшей из спорящих сторон. Не в этом есть высшая справедливость. Сильнейший должен выжить, а слабой уйти. Если ваша правда для нас не полезна, то на кой черт она нужна. Когда придет приказ, вы также займете место в кабине и будете за это неблагодарны, поскольку там окажется безопаснее в сравнении с тем, что здесь. Может быть, вам повезет дожить до конца войны в русском плену, поскольку дотянуть до ближайших наших баз у вас не хватит топлива, а наших палуб уже не будет. Политики, может быть, и дерьмо иногда, но есть еще и Америка, именем которой они правят. И сейчас не мне, не вашингтонским политикам и даже не президенту надо, чтобы мы все шли на смерть а ради того, чтобы Соединенные Штаты стали чемпионом. Надеюсь, вы сделали верный выводы из нашей беседы, и что когда придет приказ, выполните свой долг американского гражданина и солдата. В офицерской кают-компании было шумно. Пилоты авиакрыла и вот Дзимы веселились в баре. К Джимми подошел приятель, капитан Фаулер, летавший на кугуаре. Стал говорить на излюбленную тему. Что будет делать, когда завершится его контракт? Женюсь на своей мэри. Куплю дом в Массачусетсе. Открой свое дело. Джимми спросил. А что ты думаешь насчет того, если завтра нам придет приказ? Как, к вероятности, что завтра Господь объявит о наступлении Апокалипсиса? хохотнул Фаулер. Но не всякий спор кончается дракой. Чаще бывает, что стороны расходятся, уступив. И кольт в купе со словом всегда бывает успешнее просто слова. Сейчас мы как кольт у виска русских. Всего 800 миль до Москвы, еще меньше до Ленинграда. Не если Сталин не дурак. Он не пойдет на скандал, а кончит дело миром. Ну а мы получим плату за службу. — Ну а если, — настойчиво спросил Джимми, — я тут имел честь говорить с самим? — Ковы сказал Фаулер. — У нашего командующего репутация. Может, и правду говорят, что кто-то из его предков в ганфайтерах ходил. С правилом, если Кольт вытащил, то непременно не просто стреляй, а убей. Так в жизни часто не так. Ствол есть весомый аргумент в переговорах. И кажется мне, что если наш ствол должного калибра, то русские предпочтут не нарываться. А накопить стволов и бомб еще большего калибра, так будут сидеть всемирно и делать все, что мы просим, без всякой войны. Ганфайтеров, ты знаешь, мало. Большинство это люди разумные и не любят рисковать. Джимми покачал головой, вспоминая того русского подполковника с гранатой в кармане. Интересно, если бы самолет, их подобравший, оказался американским, то русский и правда выдернул бы чеку или блефовал? Но ведь эта черта, заслуживающая уважения, не признавать своего проигрыша ни под каким видом, а в крайнем случае утаскивать врага с собой на тот свет. А чего бы нам не жить, просто уважая границы? Вы у себя строите свой коммунизм, мы живем, как привыкли, Кому нужна эта война, где победителей, возможно, и не будет? На столике лежал номер «Кольер», уже много раз прочитанный и не вызывавший интереса. Как армии свободного мира освобождает русский народ от коммунистического ига? Конечно, лишь тех, кто уцелеет. Но, как сказал майор Гаррет из штурмовой эскадрилии, нашим индейцам в резервациях тоже. Неплохо живется. Третья мировая война. Выпуск 8. колер Уиколи. Фантазия. Здесь была только мертвая, опаленная земля. Выжженная атомным огнем на несколько метров вглубь. Казалось невероятным, что на ней могли быть живые люди. Однако, всякий раз, когда из-за горизонта показывались бесчисленные ряды русских или немецких танков, сопровождаемые пехотой, навстречу им летели снаряды, и враги отступали, оставив на поле горело железо и трупы. Затем снова вспыхивало атомное пламя, обращая все в пепел, и очередная атака, которую надо было отбить. Они были берсерками... Те, кто защищали этот последний рубеж, вопреки московской правде, здесь оборонялись не отборные дивизии армии США, а датчане, вспомнившие боевую ярость своих предков-викингов. И разве не релик ютландский когда-то принес на восточные земли само понятие государства, покорив своей власти диких славян? Теперь она стала пора показать этим потомкам Трелей, кто не есть. На Ютландский рубеж наступала русская танковая армия. Вместе с немецкими пехотными дивизиями соотношение сил было десяти, даже пятнадцатик кратное в пользу врага. Но отважные викинги держались, потому что не хотели, чтобы коммунисты пришли и сделали то же, что во Франции, отобрали все имущество, загнали всех в колхозы и трудармии, а всех несогласных в печи немецких крематориев. Хорошо, что еще перед войной наш добрестный король Фредерик настоял на экстренной военной программе «Каждый дачанин это солдат резерва». Было закуплено современное вооружение, и, главное, построен Ютландский рубеж, почти что линия Мажино, сплошная линия укреплений, пересекающая полуостров от Северного моря до Балтики. Не какие-то траншеи с блиндажами, а бетонный массив, уходящий на десятки метров под землю. Там были склады, казармы, госпитали, ремонтные мастерские и все связано с сетью тоннелей, как метро. Над землей были лишь бетонные орудийные казематы и броневые башни. Все рассчитано на прямой атомный удар. Ну и, конечно, предполье, минные поля, противотанковые заграждения, колючая проволока и линии траншеи были в самом начале. Тем, кто занимал оборону там, в боевом охранении было хуже всего, потому что русские по опыту прошлой войны не атаковали без арт подготовки. И потери среди тех, кто не был укрыт бетоном, доходили до 90%. Сейчас туда шли только добровольцы, заранее оставившие письма семьям. Но не посылать людей в траншеи было нельзя, потому что тогда бы русская пехота, бронегрызы, сумели бы подобраться к укреплениям и подорвать башни и казематы. ютландский рубеж был последней надеждой, подобно дамбе, если он не устоит, коммунистический потоп смоет данию Но тот, кто выживет... Когда завершится война, если скажет «Я сражался на Ютландском рубеже», то услышит ответ «Вот это храбрец!». И точно так же, обливаясь кровью, стояли последние рубежи свободного мира во Франции, перемалывая в радиоактивную пыль наступающий вал коммунистических армий. Это был подлинный Армагеддон, битва за само выживание цивилизации, последняя война после которой, если удастся ее выиграть, настанет мир на века. Ведь не будет больше ни фашистов, ни коммунистов, желающих всемирного господства, и не будет антагонизма между державами в новом демократическом мире, где споры решаются в арбитраже ООН, а нарушителя общими санкциями принуждают к подчинению порядку. Карикатура Ха Биттрупа напечатана в газете «Лэнд Ог Фолк. Страна и народ». Перепуганная пышнотелая блондинка Данья, на которую дядя Сэм пытается натянуть доспехи и рогатый шлем для позирования в позе статуи свободы, с поднятым в руке мечом вместо факела. Вашингтон, Белый дом, президент Эйзенхауэр, госсекретарь, директор ЦРУ, военный министр, стенограмма от 13 ноября. П. Так кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Вы, джентльмены, вчера требовали сутки на сбор информации. Так я внимательно слушаю. В. Удалось установить, что Ренкин, наш военный аттеше в Париже, самовольно заявил, что якобы наши бомбардировщики, выполняющие боевое патрулирование, имеют секретную инструкцию. П. Я уже читал прессу, растиражировавшую этот бред. Если вы уверяете, что такой инструкции не существует. В. Могу поклясться под любой присягой и предоставить закрытой саранской комиссии подлинные инструкции, что имеют наши экипажи. Я понятия не имею, откуда Ренкин взял это, если только не вдохновился норвежским случаем. П. Вы настолько не отвечаете за своих людей? В. Сэр, смею напомнить вам, что Ренкин вообще-то был креатурой ЦРУ и проходил по моему ведомству лишь номинально. Я его куратором Парижской операции не назначал. Соответствующие приказы ему не отдавал я отчетов от него не получал. Д. Вы забыли случившееся в Китае три года назад, когда Ренкин уже выступил перед русскими с похожим блефом. Правда, по его словам, он лишь инструкции Робертсона, своего командующего, исполнял. Поскольку Робертсон мертв а все штабные документы достались русским, опровергнуть это нельзя. Не Москву же нам запрашивать, как было дело. Но при желании мы можем этому чертову комбою и ту историю предъявить. Протекущие же дела, заявляю, в утвержденных нами планах, одобренных вами, сэр, не было ничего, относящегося к этому идиотизму с бомбежкой Парижа. ВВС вообще... Не предполагалось задействовать, если не считать обычные полеты, на патрулирование, в избежании агрессии Красного Блока. Считалось, что всю работу сделают наши французские друзья, ну а мы будем у них за спиной стоять для придания легитимности. Даже ликвидация известной персоны считалась необязательной. При успехе остального он и так был бы политическим трупом. П чего же не предусмотрели активные игры с его стороны? Д. Я опирался на предоставленные мне сведения, перепроверенные неоднократно. Г. Которые исходили из взаимно коррелируемых источников. И сами фигуранты заговора, и большинство наших людей из их окружения сходились в том, что генерал больше не имеет былого авторитета ни во французской армии, Не среди электората. Девять лет проигранной индо-китайской войны, знаете ли. Полной неожиданностью оказалось наличие у генерала даже одной дивизии, подлинно верной лично ему. В то же время считалось, что войска и аппарат власти, даже не вовлеченные в заговор, будут выполнять приказы вышестоящих. И никто не мог предвидеть, что эта идиотская история с бомбой даст генералу такой джокер». П. Джентльмены, степень виновности каждого определим позже. А пока что я жду ваших предложений. Что нам делать? Правильно ли я понял, что чисто военное решение невозможно? В. Во-первых, наших 14 дивизий явно не хватит, чтобы взять под контроль всю территорию Франции или даже ее ключевые районы. Особенно при нелояльности французов поскольку все толовое снабжение и транспорт для наших войск обеспечивают они. Или же нам придется свои гарнизоны на каждой железнодорожной станции оставлять, как во вражеской стране. Во-вторых, наша роль была вполне пристойной в качестве союзника одной из сторон конфликта, а война против всей Франции будет выглядеть наглой агрессией, которую даже британцы не поддержат. И это будет Смертный приговор Атлантическому Союзу. Г. Добавил бы еще и в-третьих, после выступления его святейшества Папы Римского по радио с цитатами из «Апокалипсиса» и сравнением наших бомбардировщиков с железными птицами Ада, возможно, кто-то из летных экипажей будет даже гордиться этим званием. Но миллионы верующих католиков по всему миру, в том числе и на нашем заднем латиноамериканском дворе. Такого юмора совершенно не поймут. Нам придется морскую пехоту и туда посылать, чтобы усмирять бунты. не напомню, чем для Гитлера кончилось, когда он приказал атаковать Ватикан последним гвоздем в крышку его гроба. Да... «Так что из этого следует нам уже и от испанцев оскорблений терпеть? Вам не кажется, что это приведет к недопустимому падению авторитета нашей державы во всем мире? Если мы позволим третьей разрядной европейской стране говорить с нами таким тоном?» «Г. К сожалению, сейчас совершенно не то время, чтобы нам еще кому-то угрожать». Не даже объем испанской торговли с нами слишком мал для шантажа. П. А ну, с испанцами разберемся после. Пока вопрос, что делать с французами. Как вернуть этих заблудших овечек в хлеб нашего свободного мира. Еще санкции ввести. Г. Они под нашими санкциями уже четвертый год. Пока это приводит к тому, что на бывшую нашу долю французского рынка лезет кто угодно. Нейтралы под эгидой Ватикана и даже восточный блок. П. Если некая личность завтра прекратит свое земное существование. Д. Добраться до него сейчас непросто, но мы пытаемся. П. Я надеюсь, что Соединенные Штаты не будут иметь никакого отношения к этому ужасному преступлению. Д. Во Франции в всякие экстремисты и коммунистические фанатики. Ну а политическое убийство это в давней традиции французов. П. И в какой срок это может произойти? Д. Думай месяц. Может быть, два. Если с гарантией. В. Только, пожалуйста, никакие бомб на Париж. Работайте хирургически, а не большой кувалдой. Г. А пока что единственное, чем мы можем надавить на французов, это Индокитай. Поскольку, если мы захотим, завтра не только всех лягушатников выкинут оттуда пинками, но и судьба их будет ужасной. Те, кто не успеет на последний пароход... Мистер Полпот ненавидит французов, не меньше, чем Гитлер и евреев, и склонен решить вопрос с французским населением Индокитая столь же радикально. П. Конференция по Индокитаю открывается в срок? Г. Нет оснований ее переносить. Что Париж сейчас немного обезлюдил? Ну кому же охота рядом с невзорвавшейся бомбой сидеть? Так это нам лишь на руку. В. — Взорваться она не должна, хотя неплохо было бы получить назад нашу собственность и компенсацию с за сбитый Б-36 и погибших парней. — Г. — Эта работа ведется, и будьте проклят, если мы в итоге не получим все с процентами. А что с Ренкиным делать будем? — В. — Туда же, куда и Ханта, прецедент есть. — Д. Но, однако, человек старался во благо Америки, уверяя, что иначе в разуме этих сумасшедших лягушатников было невозможно, к сожалению, не предусмотрел всех последствий. П. Вот по итогам мы будем его судить. Удастся нам вылезти из этой лужи чистыми и сухими. Можем простить и даже наградить. А не получится, воздадим за все содеянное. Г. То есть наша линия стоять до последнего на версии, что имела место трагическая случайность. И самого Лия Ренкина, вообразившего неизвестно что. В. Опасаюсь, что убедить кого-либо в отсутствии секретных инструкций не удастся. П. Но ну и на речи их тоже никто не может доказать. Ну а если еще и французы первыми открыли огонь, то кто больше виноват? Кстати... На мой взгляд, расследование воздушного боя над Парижем вполне можно передать в структуры ООН, чтобы никто не посмел обвинять нас при страсти. Г. Принято к исполнению. Тогда мы можем и пилотов регушатников к ответу привлечь за неспровоцированное убийство американцев. Д. А может, все-таки жестко. Подобно тому, как британцы в сороковом расстреляли французский флот. Сказать, что борьба с коммунизмом требует сплочения беспощадности к колеблющимся ради интересов свободного мира и, в конечном счете, самих французов, если они не, не хотят в русский колхоз. Г. Боюсь, что тогда многие лягушатники выберут жизнь в колхозе, а не ради активную смерть. Гитлер уже гнал их на Восточный фронт. Говорят, то же самое. И что из этого вышло? Из кого Деголь свою армию в России навербовал? Вы и сейчас хотите Красный Блок человеческим ресурсом снабжать? В. Пожалуй, соглашусь. Или нам придется откуда-то взять еще 20 дивизий, сколько у немцев не было, чтобы удерживать французов от бунта. А с учетом других театров это уже превысит... Численность наших сухопутных войск мирного времени. Или нам уже мобилизацию объявлять? Г. Замечу, что и советскую ноту, даже ультиматум, можно трактовать как обещание невмешательства во французские события. В случае, если мы тоже воздержимся от такового. Мы намерены начать войну с советами прямо сейчас. В. Наших войск на Европейском театре совершенно недостаточно, чтобы еще и русское наступление сдержать. Получим еще один Дюнкерг. Провести мобилизацию и развернуть в Франции достаточную группировку русские нам просто не дадут. Мы потеряем Европу, и вряд ли Англия долго продержится. Лояльно к нам Франция, как передовой бастион, способный прикрыть наши развертывание в случае советской агрессии. Это обязательная часть наших военных планов. П. Значит, жесткий вариант пока придется отставить. И сейчас иметь первоочередную задачу, чтобы в Париже пришли к власти политические силы, более дружественные с Соединенным Штатом.